Глава двадцать Жизель устала за весь сегодняшний день, а последующий разговор настолько выбил ее из колеи, что она поняла, что не переоделась, только добравшись до казарм, где ее встретили несколько удивленных взглядов, еще не успевших разойтись по комнатам курсантов. «Что?» — огрызнулась она. «Завтра вылет, привыкаю». Голод пагубно на нее влиял. Девушка становилась раздражительной и злой. Завалившись в свою комнату, она рухнула на постель, дав себе 10 минут на отдых. А потом, прежде чем встать и направиться в душ, дотянувшись до телефона на тумбочке, прочитала одно единственное сообщение, отправленное Алексом несколько часов назад. «Я жду тебя у себя, когда бы ты ни вернулась. Это приказ». Жизель со стоном поднялась с кровати и стянула с себя летний костюм, аккуратно сложив его в рюкзак вместе со шлемом и перчатками. Кое-как надела комбинезон и выскользнула из комнаты. До отбоя еще было время, но коридоры были уже пусты, и девушка спокойно добралась до квартиры капитана. Весь день Алекс не находил себе места, но у него не было ни минуты свободной, чтобы найти Жизель или Коллинза, или хотя бы просто узнать, что они делают». Курсанты, переживающие о начале первых летних занятий, беспрерывно атаковали его вопросами как на лекциях, так и в перерывах, по дороге на обед и ужин и обратно, и даже в свободное время вечером. В столовой девушка так и не появилась. А когда Алекс добрался, наконец, до своей комнаты, собираясь переодеться и все-таки пойти ее искать, понял, что напрочь забыл о назначенном телефонном разговоре с сыном, которого обычно ждал с нетерпением. Но даже маленький мальчик на том конце телефона, увлеченно рассказывающий о том, что он сегодня первый раз катался на велосипеде, не смог отвлечь его от непонятных, наполненных беспокойством мыслей. Попрощавшись с сыном, когда Кэтрин сказала, что их время окончено, и положив трубку, Алекс открыл дверь квартиры, собираясь отправиться на поиски Жизель, и столкнулся нос к носу с поднимающим руку, чтобы постучать майором. «Где она?» Алекс чуть ли не рычал. «Угомонись, не съел я твою Фостер», — устало рассмеялся Коллинз. «По идее, уже должна была добраться до Кубрика». Он отодвинул капитана от входа и зашел в квартиру, закрывая за собой дверь. «Я на минуту. Зашел сказать, что она молодец, и завтра утром ты летишь с ней на тридцать восьмом в качестве подстраховки». «Какого черта? Объясни нормально». Алекс хмуро оглядывал стоящего перед ним в летнем костюме друга. «Ты просил, я сделал. Сегодня была первая часть ее экзамена. Завтра все будет зависеть от нее». Коллинз рукой зачесал назад упавшую на лоб челку. «И если она так хороша, как ты говоришь, то я поборюсь с тобой за нее». «Ты охренел?» – взревел Алекс, еще больше выходя из себя. И майор согнулся от хохота, понимая, как двусмысленно прозвучала его последняя фраза. Но тут же поднял руки вверх, видя, как наливаются кровью глаза капитана. «Брейк, друг, не претендую. Я о том, чтобы она в дальнейшем училась у меня». Алекс шумно выдохнул, а Коллинз снова заразительно засмеялся. Но «Ну, если честно, она действительно...» Он пытался подобрать правильное слово, а потом просто махнул рукой. «В общем, если ты совершишь какую-нибудь глупость из рубрики «Я сам себе мужик, и мне никто не нужен», будешь последним идиотом». Капитан бросил на него скептический взгляд, скрещивая руки на груди и поднимая одну бровь. «Это сейчас прозвучало как одобрение наших отношений. Ты в курсе?» Э, нет, на это даже не рассчитывай, покачал головой майор. В дверь постучали, и Алекс впустил в квартиру Жизель, которая тут же замерла на месте и покраснела, увидев майора. Капитан забрал у нее рюкзак и сжал ее холодные пальцы, притягивая ближе к себе и, как будто немного закрывая ее своим плечом от друга, губы которого расплылись в усмешке. Так, я пошел. Сильно не балуйтесь. Спокойной ночи, Жизель, Райт. Майор подмигнул еще больше вспыхнувшей от смущения девушки и кивнул Алексу, направляясь к двери. «Спокойной ночи, Крис!» – тихо произнесла Жизель и уткнулась носом в грудь развернувшегося к ней капитана, пряча пылающее лицо за волосами. Входная дверь хлопнула, и они остались вдвоем. «Ну охренеть!» – Алекс был поражен. «Серьезно? Один день, и ты подмяла под себя одного из самых строгих офицеров этой части? И что это за Крис?» Где вы вообще были весь день? — Он ничего, — Жизель потерла с носом о грудь парня, по-прежнему стоя в его объятиях. Тебя я боялась гораздо больше. Девушка отстранилась и медленно поплелась в ванную, попутно стягивая с себя одежду и бросая ее на пол. — А так и не скажешь, — хмыкнул, ничего не понимая капитан. — Особенно сейчас, когда ты наводишь беспорядок в моей квартире. Я разберусь с этим завтра, может быть. Жизель захлопнула дверь, за которой практически сразу послышался шум воды. Алекс собрал ее вещи, аккуратно складывая их на стул. Достал из холодильника ужин, который взял для нее в столовой. Поставил его греться в микроволновку и включил чайник с явным намерением выведать у нее все подробности сегодняшнего дня. Но когда через пять минут Жизель вошла в комнату и прошла на кухню, завернутая в одно полотенце, он решил, что его вопросы подождут. Одного взгляда на нее хватило, чтобы понять, что девушка практически засыпает на ходу. Она устало прислонилась к разделочной поверхности рядом с Алексом, забирая из его рук кружку с чаем и делая неосторожный глоток. «Черт, горячо!» «Кажется, Жизель обожгла язык». «Потому что это мой. Твой еле теплый стоит на столе», — снисходительно произнес капитан и вытянул свою кружку из ее напряженных пальцев. «Спасибо, но, пожалуй, и с ним я тоже разберусь завтра». Поднявшись на носочках и кое-как дотянувшись до его лица, девушка поцеловала его в щеку и, под удивленным взглядом Алекса, дойдя до кровати нетвердой походкой, забралась под одеяло, выкидывая из-под него свое мокрое полотенце. «Он что, гонял тебя весь день по полосе препятствий?» – спросил парень, потушив свет на кухне. Раздевшись, он лег рядом с ней, притягивая девушку ближе к себе. «Нет, это меня заставляешь делать только ты». Жизель уютно устроилась на его груди, закидывая ногу на его живот. «Как же было хорошо. Она могла бы засыпать так каждую ночь». Он задал мне невероятное количество вопросов, а потом мы сели в самолет. Я взлетела, садилась, кружила в воздухе. После пятнадцатого взлета я перестала считать. Кажется, он сказал что-то про то, что я сдала зачет по Тексану. И потом мы снова разговаривали». «А тебе. Обо мне. Алекс слышал, что она начинает засыпать, но беспокойство сегодняшнего дня и любопытство заставляли его и дальше задавать ей вопросы. Я же говорила, что он подумает, что я сплю с тобой не просто потому, что ты мне нравишься. Он что, так прямо и спросил? Алекс в очередной раз за этот вечер был поражен, как его другу вообще могло прийти такое в голову. Ну, почти. Я убью его, скрежетнул зубами капитан. «Не надо, он извинился. Кажется, мне удалось его переубедить». Голос Жизель становился все тише, а паузу между словами все длиннее. Что ты ему сказала? «Правду, что ты лучше и самое неожиданное, что случилось со мной здесь, да и за всю жизнь». Алекс крепче обнял ее руками, прижимая к себе и поглаживая по пояснице. Ему определенно нравилось то, что она говорила. «Я не помню. Может, я даже сказала, что я в тебя...» Капитан замер, но конец фразы так и не прозвучал. Девушка в его руках крепко спала. Он поцеловал ее в макушку и закрыл глаза. Если он правильно понял то, что Жизель не договорила, то она только что сделала его на целый мир счастливее. И было совсем не важно, что голос в его голове уже еле слышно, но все еще пытался убедить его в том, как это неправильно. И что он не должен допустить, чтобы это переросло во что-то большее. Плевать. Ему было абсолютно наплевать. «Кстати, я вчера так и не успел задать тебе еще один вопрос». Застегивая летный комбинезон, Алекс обернулся к Жизель, мечущейся по его квартире в поисках своих вещей. «Мне показалось, или ты вчера действительно курила? Какого черта?» но девушка даже не дрогнула под его испепеляющим взглядом. «Ты серьезно хочешь поговорить об этом сейчас?» Жизель сделала упор на последнее слово, проносясь в одном полотенце мимо уже готового парня в ванную за своим нижним бельем. И почему она не могла так долго подняться с кровати сегодня утром? «Да, мне категорически это не нравится». «Райт, ты и сам иногда покуриваешь». Равнодушно произнесла девушка, пытаясь на ходу впрыгнуть в штанину костюма, раздраженно чертыхаясь. Я это я, а тебе я не позволю курить. Жизель все-таки справилась со своей одеждой и подошла к Алексу практически вплотную, утыкая пальчик в его грудь. А ты мне что, папочка, чтобы что-то запрещать? язвительно поинтересовалась она. Жизель осторожнее. Плотно сжатые зубы капитана скрипнули друг об друга. Он еще никому не позволял так с собой разговаривать. Руки зачесались в желании отшлепать ее. «Это ты будь поосторожней, капитан. Я сутки ничего не ела и теперь злая как черт. Так что еще хоть слово об этом и тебе не поздоровится». Девушка так и продолжала упирать палец в его грудь. Ее глаза сверкали гневом. «Ты себя явно переоцениваешь, малышка». Алекс смерил ее насмешливым взглядом. «Хочешь проверить?» Голос Жизель стал соблазнительно сладким, и у Алекса перехватило дыхание от этой резкой смены настроения. Он, рассмеявшись, подхватил ее под бедра, прижимая к себе и жадно целуя. «Ладно», — произнес он, оторвавшись от ее губ. «В этот раз я прощаю тебе эти угрозы, Лиса, но в следующий ты определенно будешь наказана». «Это мы еще посмотрим, кто кого накажет». Девушка крепче обхватила его ногами и сильно прикусила за шею, впиваясь пальцами в широкие плечи. «Жизель!» — еле слышно простонал Алекс, сжимая руками ее ягодицы. «Мы опоздаем на завтрак». «Да, точно, завтрак». Солнце только недавно поднялось над авиабазой, заливая золотым светом все вокруг. В ярко-синем небе не было ни облачка. и даже осенний ветер, еще вчера безостановочно круживший опавшую листву, сегодня утих. Майор Коллинс стоял на взлетно-посадочной полосе рядом со своим F-15 и уже около 10 минут наблюдал за учебным сверхзвуковым реактивным самолетом, который выписывал в небе над ним потрясающие точные фигуры высшего пилотажа, совмещая их в необычных и редко используемых комбинациях. Фостер полегче – «Рай-то сейчас укачает», — со смешком сказал он, поправляя на голове наушники. «Очень смешно», — ответил Алекс. Несмотря на легкую нервозность, он чувствовал себя достаточно комфортно и расслабленно, когда Жизель управляла самолетом. И не такое выдерживали. «Жизель, поднимайся на тысяч, Вдруг скомандовал майор, и девушка моментально подчинилась, задирая нос Т-38 вверх. А через несколько минут в кабине раздался сигнал радиолокационной системы, оповещающий о том, что их взяли под прицел. «Кажется, майор предлагает тебе устроить собачьи бои, Жизель», — усмехнулся Алекс. «Ему определенно было бы интересно на это посмотреть. Одно дело просто исполнять фигуры высшего пилотажа, и совсем другое — применить эти навыки на практике в режиме хоть и учебного, но все же боя». Понять, что именно поможет тебе держать победу или хотя бы остаться в живых и сохранить самолет. Принимается. И Жизель закрутила самолет вокруг своей оси, резко вводя его в мертвую петлю и оказываясь на хвосте у самолета майора. Теперь уже он стал ее мишенью. Неплохо, Фостер, но что ты скажешь на это? Ф-15 Коллинза резко поднял нос, уходя вверх и перевернулся, выравниваясь в обратном направлении полета. Жизель выполнила горку, разворачиваясь, и заскользила вслед за ним. Они гонялись друг за другом еще несколько минут, но талон значительно уступал иглу и скорости. И Жизель приходилось придумывать все новые и новые маневры, чтобы хотя бы не отставать в этом воздушном бою. Они поднимались все выше и выше, а давление все увеличивалось. Лиса, потолок, предупреждающий шепот Алекса о приближении к максимальной критически допустимой высоте полета их самолета, был оборван вошедший в азарт девушкой. «Алекс, я помню», — отмахнулась она. «После него есть еще пару сотен метров». «Райт, еще хоть слово, и я не зачту ей экзамен», — прокричал майор Коллинз, закладывая свой самолет в очередной вираж. «Так это мой экзамен, сэр?» Крутанувшись в воздухе, Жизель снова смогла оказаться на выгодной позиции для захвата цели. «Еще один раз попадешь в меня и считай, ты сдала», — напряженно произнес майор. Он практически на месте развернул свой игл и понесся ей навстречу. Они разошлись в воздухе в нескольких метрах друг от друга. В последний момент ставя самолеты боком и проскальзывая животом к животу. «Райт». Right. «Я бы на твоем месте поостерегся», — рассмеялся Коллинз. «У девочки-то стальные яйца». «Кажется, я уже начинаю побаиваться». Было слышно, что Алекс довольно улыбается, хотя этот пролет заставил его занервничать. Адреналин бежал по венам. Он не привык находиться в самолете, выполняющем такие маневры не за штурвалом. Но парень в очередной раз убедился, что не зря поверил в Жизель. Понимая, что у нее есть единственный шанс, девушка выключила радиолокационную систему. Их Т-38 тут же пропал с радара майора и резко нырнула вниз, зная, что коллинс не сможет их увидеть под собой. Зато им будет прекрасно, и его видно через прозрачный фонарь кабины. И продолжила полет на гораздо более низком эшелоне, дожидаясь, пока Игл развернется. «Райт, что происходит?» – занервничал коллинс «Все в полном порядке, майор». Алекс кое-как сохранил серьезный тон, понимая, что собирается сделать Жизель. «Фостер, что ты делаешь?» «Сдаю экзамен, сэр!» – напряженно воскликнула Жизель, включая полный форсаж. Из сопла реактивного двигателя в ее хвосте вырвалась красная желтым кольцами струя раскаленных газов. Девушка почти вертикально задрала нос самолета и, достигнув нужной высоты, завалила Т-38 на спину вверх ногами, разворачиваясь носом в другую сторону и оказываясь прямо на хвосте у пролетавшего на дне за несколько секунд до этого игла. РЛС Коллинза запищала, показывая, что его самолет под прицелом, и майор чертыхнулся. Зависнув в воздухе вниз головой, Алекс хохотал, как заведенный, наконец-то давая волю своим эмоциям. Это было дерзко, очень дерзко. Опасно, трудновыполнимо и просто великолепно. «Черт! Крис, девчонку делал тебя на самолете с мощностью меньше твоей почти в два раза!» Сквозь смех проорал Алекс. «Я буду припоминать тебе это всю жизнь». Жизель, довольно улыбаясь, перевернула самолет, и теперь они летели бок о бок с майором. «Я рад, что мы смогли повеселить тебя, Райт». Коллинс был одновременно раздосадован тем, что у него выиграли бой и доволен, что у них появился такой отличный пилот, как Жизель, способный не только мастерски летать, но и находить нестандартные пути решения поставленной задачи. «Думаю, на сегодня хватит. Заходи на посадку, Жизель. Сразу после меня». Через несколько минут он уже спешно шел к только что севшему Т-38, катя к нему приставную лестницу. Ну что, Фостер, считай, что этот мой экзамен ты тоже сдала, прокричал он, когда фонари открылись, а Жизель стянула с себя шлем, на котором уже болталась наполовину отстегнутая кислородная маска. Алекс был прав, я давно не видел, чтобы кто-то так управлял самолетом. Жизель залилась краской от такой похвалы и уселась на бок кабины, перекинув через нее ноги, чтобы спуститься вниз по железной лестнице. Ничего особенного, пробормотала она себе под нос. Девушка спрыгнула на землю с последней ступеньки и слегка пошатнулась. Все-таки последний маневр не прошел для нее бесследно. Это была достаточно сильная перегрузка для непривыкшего организма. Ничего, пару недель ежедневных полетов, и все будет восприниматься уже абсолютно легко, как и раньше, когда она постоянно летала с отцом. Эйт и в норме, спустившийся ранее Алекс, поддержал ее под руку с беспокойством, заглядывая в глаза». «Да, все хорошо. На земле не так комфортно, как в воздухе, помнишь?» Отшутилась Жизель и растянула губы в счастливой улыбке. Ее глаза полыхали огнем. «Так, а ну хватит тут в гляделки играть, пока кто-нибудь этого не заметил, недовольно сощурился майор, а то еще и мне перепадет. Ребята займутся самолетами, а вы двигайте отсюда. Оставшаяся часть дня у вас свободна».